Сам этот логос есть, поэтому первый, находящийся в покое мир мысли, хотя в нем уже есть различия. Но затем имеется второй логос, производящий логос как речь. Этот логос есть действительность, миротворение, точно так же, как п Первый логос есть сохранение мира, его постоянное разумение. Слово всегда рассматривалось как проявление Бога, потому что оно нетелесно. В качестве звука оно приходяще е и тотчас же исчезает. Его существование, следовательно, имматериально. Произнесше слово, Бог тотчас же сотворил, ничего не делая в промежутке между этими двумя актами. Сотворенное остается чем-то идеальным, подобно речи. Если мы желаем указать более истинное учение — то мы должны сказать, что голос есть создание Бога. Этот логос есть вместе с тем учитель мудрости, а именно предметы природы лишь удерживаются в повиновении своим законам. Самостоятельные же существа также и знают об этих законах, И это есть мудрость. Таким образом, «Логос» есть первосвященник, являющийся посредником между Богом и людьми. Дух Божества, поучающий людей, есть именно самосознательное возвращение Бога в самого себя, первое единство изначального света. Это сам чистый умопостигаемый мир истины, который есть не что иное, как слово Бога. Третье. В-третьих, так как мысль дошла до отрицательности, то этому идеальному миру противостоит Чувственный, существующий мир. Первоначалом этого мира у Филона, как и у Платона, является материя, отрицательная «мион», точно так же, как Бог есть бытие, так и е ё сущность есть небытие. Это не ничто. Примерно как мы говорим, что Бог сотворил мир из ничего. Небытие, противоположность бытия, само есть нечто положительное, столь же положительное, как и бытие. Оно существует, поскольку в него влагается некое подобие того, что в себе истинно. Филон правильно понимал, что противоположное бытию столь же положительно, как и бытие. Тому, кому это кажется несообразным, мы должны напомнить о том, что, собственно говоря, когда мы полагаем бытие, то мышление, нечто весьма положительное, представляет собою «ничто бытия». Но более точного развития этой мысли, а именно понятия этой противоположности и перехода бытия в небытие, мы не видим у Филона». Нужно сказать вообще, что эта философия есть не столько метафизика понятия, или, иначе говоря, самого мышления, сколько философия, в которой дух является лишь в чистом мышлении, не выступает здесь в форме представления, но в которой понятия и идеи еще представлены как самостоятельные лики, Так, например, Филон говорит, «Слово Божие сотворило вначале небо, состоящее из чистейшего бытия, и служащее местопребыванием чистейших ангелов, не являющихся нам и не открывающихся внешним чувствам». Они открываются лишь мысли этой идеи. Раньше всего другого, что есть в умопостигаемом мире, Творец создал нетелесное небо и нечувственную землю и идею воздуха и пустого. Затем он создал нетелесную сущность воды и некий нетелесный свет — и некий нечувственный прообраз архетипос Солнца и всех з в ё з д Чувственный же мир есть отображение этого нетелесного мира. Далее Филон следует в своем изложении как своему первоисточнику Моисеевой книги «Бытия». В ветхозаветном рассказе о сотворении мира на третий день сотворены растения, травы, деревья. На четвертый день светило в т в е р д и небесной солнце и луна. Филон говорит поэтому, что на четвертый день небо украсилось неким числом четырьмя. четверицей, самым совершенным числом и так далее. Таковы основные положения философии Филона.